Глава седьмая. Окупанты. с срикошетила от каменной кладки и подняла фонтанчик пыли у меня под ногами. Они загнали нас в какой-то цех заброшенной фабрики и не давали высунуть носа. Незнакомый корнет скрючился за покрытым ржавчиной прибором непонятного назначения. Он щелкал барабаном револьвера и шевелил губами, то ли повторяя слова молитвы, то ли матерясь. Я попробовал выглянуть из окна с разбитыми стеклами. Раздался выстрел, и у меня с головы слетела фуражка. «Твою мать!» «Что, Ваше благородие, крепко нас здесь прижали!» Третий товарищ по несчастью, ефрейтор-сапер, был безоружен, но присутствие духа не терял. «Прижали. Все выходы под прицелом держат». «Да какие тут выходы? Ворота вот эти и дверца, через которую мы сюда попали. Может, через завод попробуем?» За окном началось какое-то шевеление. Я резко высунулся, пальнул пару раз из револьверов движущиеся фигуры и спрятался. Сапер подал мне продырявленную фуражку. Я тряхнул ее от пыли, вдохнул глубоко и сказал. «Можно и через завод, если только нас там не ждут». Я еще раз вдохнул и сморщился. «Чем так воняет?» Сапер сделал пару движений ноздрями. Тропом воняет, давишь ним». Потом махнул рукой и, пригибаясь, когда бежал мимо оконных проемов, направился к двери, которая вела в основной корпус завода. Корнет посмотрел на меня совершенно безумными глазами: Они нас убьют! Они нас повесят за ноги! Поручик, не молчите! Поручик, почему они нас так ненавидят? Почему они нас хотят убить? Его кавалерийский мундир был испачкан и порван в нескольких местах. Высокие сапоги потеряли положенный блеск и были покрыты толстым слоем пыли. Мы для них оккупанты. И мне за что нас любить, ответил я. В этом городе никогда не было имперской власти. Никогда. Какого черта тогда мы здесь делаем, а, поручик? Корнет был совсем плох, и с этим надо было что-то делать. Какого черта? Выполняем приказ Его Высочества, Корнет! Я повысил голос Встать! Смирно! Повторить присягу военнослужащего вооруженных сил империи! Торжественно клянусь, чтите защищать! — начал он. Я привалился спиной к стене и начал считать патроны. Корнет закончил повторять слова присяги. Да — То пусть меня покарает бог и имперские власти, на верность которым я присягнул. — Двадцать семь. — Не густо. У вас сколько? — Что? Корнет немного пришел в себя, перестал истерить и собрался. — Патронов сколько? — Четыре в барабане и двенадцать запасных. — Маловато. Вдруг створка ворот приоткрылась, и внутрь забежали трое в гражданской одежде, но вооруженные. Корнет заметил их первым и высадил все свои четыре патрона в крепыша с обрезом. Стрелял он метко, так что крепыш упал и заорал благим матом. Двое тут же спрятались за какие-то ящики, так что я совсем потерял их из виду. — Перезаряжайся, Корнет! — скомандовал я и потихоньку стал пробираться к позиции противника. Пришлось укрываться за кучами строительного мусора. Ржавыми станками, какими-то железяками оставались две короткие перебежки, когда из-за ящиков высунулась голова в кепке, внимательно вглядываясь в полумрак цеха. Я перекатился за большую деревянную катушку, на какие обычно наматывают высоковольтный кабель. Противник среагировал мгновенно. Револьверная пуля ударила туда, где я был за секунду до этого. — Чёрт! Пока один из врагов, высунувшись по пояс из-за укрытия, пытался выцепить карнета второй ползком стал двигаться в мою сторону. Я видел его в щель между досками катушки, а он и не подозревал о моем местонахождении. Враг прополз мимо на расстоянии вытянутой руки, и я в деталях рассмотрел его поношенный вельветовый пиджак, штаны в полосочку, стоптанные подушвы сапог. В руках он держал карабин той же модели, что использовали и мы. Револьвер два раза дернулся в руке, и под врагом расплылась лужа крови. Он умер, не издав ни звука. Парень с револьвером за ящиками понял, что остался один, матюгнулся и попытался отступить к приоткрытым воротам. Ему это удалось, но Корнет успел метким выстрелом продырявить ему ногу, так что последние шаги он проделал с дикими воплями. «Оказывается, в кавалерии еще и стрелять учат!» «Поручик, что дальше?» «Собрать оружие и боеприпасы!» Корнет бросился к подстрелянному им крепышу и принялся шарить у него по карманам. Вынув откуда-то заляпанную кровью горсть патронов, он переменился в лице и его вырвало. Когда спазмы прекратились, Корнет проговорил. — Я до этого никогда... в людей... «Да, — Не, давно в действующей армии. — Неделю. — Молодцом держишься. Протри патроны, если не хочешь, чтобы ствол оружия разорвало. Корнет кивнул и какой-то тряпкой стал вытирать патроны от крови. Я подобрал карабин, вытянул из карманов пиджака убитого две запасные обоймы. Во внутреннем кармане лежала фотокарточка. Убитый мной парень какая-то женщина в платье с передником, и мальчишка. Белобрысый, стриженный, под бубрик и лопоухий. Семейный был, черт побери. В этот момент приоткрылась дверь, ведущая из цеха в главное здание завода. ваш благородие! Вы живы! Живы, Ефрейтор! Что там у тебя? Сапер, переступая через нагромождение металлического хлама и хрупая сапогами по строительному мусору, подошел поближе, и я протянул ему карабин. «Справишься?» «Разберемся», — сказал он и щелкнул затвором. «Там можно пройти, но вонь такая, что блевать тянет». «Жить захочется, потерпим». Корнет. Кавалерист все еще с бледным лицом подбежал к нам. За окном раздались крики. «Смерть имперским оккупантам! Мы вас за ноги подвесим!» Акцент был жуткий, надо сказать. «Надо поскорее отсюда выбираться!» — проговорил Корнет и щелкнул барабаном револьвера. Сапер отворил деревянную дверь с облупившейся краской и нырнул в темноту. Мы последовали за ним. «Здесь черт ногу сломит, так что поаккуратней, поаккуратнее!» — бормотал Ефрейдер. Воняло жутко. Пробирались почти вслепую, ориентируясь на тусклый свет небольших грязных окошек, находившихся под самой крышей. Корнет щелкнул зажигалкой и тут же закрыл рот ладунью. Я тихо выматрился. Вокруг нас лежали трупы. Видимо, здесь с месяц назад столкнулись какие-то две местные группировки. Военной формы видно не было, а вот холодное оружие валялось в изобилии. Скрипнули ржавые петли ворот, и мы оказались на улице. Серое небо дохнуло в лицо сыростью и горью фабричных труп. «А теперь ходу, господа офицеры, ходу!» Сапер-ефрейтор рванул вдоль по улице к окраинам, туда, где был расквартирован имперский гарнизон. Мы побежали следом. Я услышал сзади крики, потом прозвучало несколько выстрелов. Оглянувшись, увидел корнета, лежащего навсничь. Ему снесло пол черепа. Я думал, что у меня отвалятся подушвы сапук или разорвутся легкие. Так быстро бегать еще не доводилось. Красное кирпичное административное здание на другой стороне улицы показалось знакомым. Недалеко должны были быть блокпосты родной и десятой сводной бригады. Я замедлил шаг и попытался отдышаться. К контрольно-пропускному пункту с полосатым шлагбаумом вышел ровной походкой, уже оправившись. «Кто здесь старший? Сообщите дежурному офицеру о нападении на военнослужащих имперских вооруженных сил в районе заброшенного завода недалеко от эстагады!» Усатый унтер-офицер козырнул и отправил солдата искать дежурного офицера. «Скоро придется оформлять кучу бумаг выяснять личность Корнета и прочее, и прочее. Здание офицерского клуба располагалось в каком-то кабаре с раздолбанным гаубицами вторым этажом. Но на первом этаже все было вполне прилично. Имелась барная стойка, стулья и пожилой квартирмейстер-буфетчик, который наливал всем, кто носит погоны с золотым позументом, ровно по 50. И меня это полностью устраивало». Было то время суток, когда солнце еще до конца не село, а луна уже появилась на небосводе. Ребята из третьего взвода развели костер возле КПП и варили на нем в котелке кофе, чтобы не так хотелось спать в ночное дежурство. Я подошел к шлагбауму и спросил. — Ну, что тут у вас? Местное не беспокоит? Вахмистер, старший этой смены охраны, махнул рукой и улыбнулся. — Нет, господин поручик, не беспокоит. Один пацан даже хворост для костра приносил. Смешной такой, белобрысый. — Я тут посижу с вами. Не спится что-то. — Да всегда пожалуйста. Вот у нас даже лишний чурбак найдется. Я сел на толстое полотенце, которое показалось ничем не хуже роскошного кресла, и вдохнул аромат варящегося кофе. Дымок от костра поднимался в небо прямо, не нетревожимый порывами ветра. Пролетела мимо летучая мышь, выписывая замысловатые кренделя в своей вечной погоне за ночными насекомыми. вахмистр налил мне кофе в металлическую кружку, и я стал пить маленькими глотками, обжигая губы о горячие края кружки. «Хорошо?» К контрольно-пропускному пункту приблизилась тонкая невысокая фигура, несущая что-то на плечах. Часовой передернул затвором, а потом улыбнулся и сказал. «Это наш пацан!» Белобрысый лопоухи мальчишка как-то тяжело сбросил с плеча небольшую вязанку хвороста и подтащил ее к костру. вахмистр протянул пацану галету, тот зажал ее в руке, спрятал в карман, потом с видимым напряжением подкинул вязанку в костер, осмотрел нас всех странным взглядом и убежал куда-то в подступающую темноту. Огонь потрескивал, весело принявшись за вязанку хвороста. «Где-то я видел этого пацаненка». Его лицо показалось мне знакомым. — Чего-то он сегодня быстро убежал, — сказал один из солдат. — И вязанка тяжелая какая-то была у него, хотя на вид вроде... — добавил другой. Солдаты закурили и сменили тему, а у меня заклинило в голове, и раз за разом вертелось одно и то же. Знакомое лицо, тяжелая вязанка, быстро убежал. Я поднял с земли обломок доски и пошередил в костре. «Мать! Все в укрытии!» Бойцы в карауле стояли опытные, и поэтому, не задумываясь, рванули кто куда. За мешки с песком, в канаву, в развалины кирпичного пакгауза. Я вместе с Вахмистром оказался за ржавым остовом подбитого бронеавтомобиля. «Что там такое, господин пар...» Бабахнуло так, что взрывной волной подбросило бронеавтомобиль. Шлагбаум и блокпост разнесло в дребезги. А меня кубарем проволокло по земле, причем я чуть не откусил себе язык и здорово приложился коленом обо что-то твердое. Когда прошел звон в ушах, я сказал вахместру сплевывавшему землю. «Снаряд. В Визанке был артиллерийский снаряд для сорока пятки».